Глава двадцать седьмая, в которой снова появляется зеркало, а еще инструкция по спасению мира. «И явится перед тобой демон, обличием своим, он будет ужасен, или же напротив, прекрасен безмерно, но красота сия будет разум туманить». А потому след помнить, что демоны многоликие и коварны Станет он говорить, сперва будет гневаться и грозиться многими карами Но круг удержит его Тогда переменится демон, сделается тих и покорен Заведет он речь прелестивую, обещая исполнить все то, что только пожелаешь «Введение в демонологию» Книга, писанная известным чернокнижником Навеусом Отверженным Сохраненная храмом в назидание потомкам Я открыла глаза Я все-таки взяла и открыла глаза То есть сперва открыла, а потом вот сразу вспомнила все Пылевых монстров, огонь, взрыв, мать его А в том, что я спровоцировала взрыв «Сомнений нет. Это что-то там замкнутое пространство и много-много горючей пыли. И я жива? Определенно. Жива!» всхлипнул кто-то, и я окончательно убедилась, что мне не мерещится. Я бы даже, может, повернулась, поглядеть, кто там так по мне убивается, но тело было кисельным, голова словно ватой набита». А в ней одна единственная мысль треплется, что после такого взрыва выжить невозможно. Человеку. Ты... ты меня видишь? Перед глазами возникло слегка размытое пятно. Я моргнула и опять превратилась в круг. Круг слегка отдалился, приблизился и обрел таки резкость. Надо же, какое странное все-таки лицо. Желтое, даже скорее коричневое. И глаз почти нет, и нос. Нет, это не лицо, это все-таки у меня со зрением что-то. Шу! Просипела я и пошевелила ногами. То есть мне показалось, что я шевелила ногами, но удалось ли, не знаю. Не больно. Тоже еще странность. После взрыва у меня должно болеть. Если не все, то очень многое. А я вот спина чуть ноет, и голова... Но это, наверное, эхо мозгов. Судя по всему, там их все одно нет. Были бы, подумала, прежде чем взрыв устраивать. Я так испугалась! Тетя Ники снова всхлипнула, а потом вытерла нос рукавом и сказала. Нельзя так пугать! Я не специально. Слабое оправдание. А вот восприятие все-таки возвращалось в норму. Надо же, потолок желтенький, красиво. и цветы на нем, причем потолок выложен мозаикой, как и цветы, цветы красные, синие, яркие до того, что глаза режет, или это тоже после взрыва. Мы где? Там же, там полыхнуло и бахнуло, а потом как над нами щит поднялся, но он хрустнул, когда бахнуло, и легионеры в сторону, и ты в сторону, кони. Ты тоже в стороны? Нет, закричали и побежали. И где теперь? Мне жаль. Лошадей вправду было жаль. Я со стоном села. Не сама. Тетя Ники сообразила помочь. И потом, жуть, тварь верещит так, что дом шатается. Камни сыплются. Да, натворила я подвигов. Потом вот тебя уже вынесли сюда. А оно как сгорело, так и кости рассыпались везде, и чище стало быть понятно. Точнее, ничего не понятно, кроме того, что мы пока вроде бы живы, и это, несомненно, хорошо, даже очень хорошо. Я потрогала голову, убеждаясь, что рога на месте, и вот, честное слово, обрадовалась. Привыкла я к ним, однако. Дроссар остался, тетяники снова носом шмыгнула. а «Тут рядом и легионеры, и мы тут. Тут! А где это тут?» Я огляделась. Пол тоже мозаичный и выглядит помещение таким продолжением. Купалин, разве что знакомая лесенка, поднимается к потолку, и рядом из истлевшей печи рассыпаются камни. Баня с окном. с потрескавшимся, почти рассыпавшимся от старости и тягот бытия, но все-таки окном, надо же. «Идем?» — спросила тетя Ники, руку подавая. «Здесь надо». Ее глаза слегка затянуло туманом, и я послушно встала, на ноги, слегка покачивала, да и не отпускала мысль, что надо было все-таки с замковой библиотеки начинать, убраться там, книги расставить. Глядишь, и делом бы занялась полезным, и дождалась бы, пока эти подвиги кто-то досовершил, кто-то другой, более к тому подготовленный. Я помотала головой и не сдержала стона. Идем, идем, надо! Тонкие пальцы вцепились в запястье с такой силой, что захочешь, не вырвешься, тетя Ники потянула из комнаты. Из, в общем, крепкие дома в империи. Взрыв тот почти не повредил. Так, кое-где плитку покрошила, да затянула копотью. Или это я просто силу преувеличиваю? Я кивнула легионерам, один из которых кивнул в ответ. Кажется, их больше было. Или кажется, или спросить. Да погоди ты, на минутку. Бесполезно, меня тащили прочь, а главная охрана в этом ничего-то странного не видела. Если кто и заволновался, так дроссар. который потянулся, было ко мне, но потом фыркнул и отвернулся. Что за туман в глазах, и черты лица снова поплыли, делаясь какими-то непонятными. Прочь, и в коридор, и в комнату, где пахло тленом. Наверное, когда-то эта комната была красива. И снова плитка, на сей раз всех оттенков красного. Длинная лавка, стол, множество флаконов и флакончиков, которые так и манят коснуться. И чтоб совсем не сманили, я руку за спину убрала. От греха. Кувшина на полу. Зеркало. Вот что за! Нынешнее было овальным и стояло, закрепленная на массивной треноге. В нем отражалась комната и я. А взрыв таки был. И не слабый. Волосы мои торчали дыбом. Но почему-то слева. Один рог выгнулся влево, второй. Что за! Я потрогала обломок. Осталось две трети. И совсем даже не больно, но обидно просто кида слез. А еще и щеку обожгло. То ли огнем, то ли тварь та успела дотянуться. Тетя же опустилась на колени перед зеркалом. И меня дернуло. Понятно. В очередной сеанс связи. Только с кем? С демоном? Или с мирозданием, чтоб ему? На мысли мои зеркало отозвалось знакомым хрустальным смехом. «Ты пришла!» Демоница даже в ладоши хлопнула. «Ты пришла!» «Как видишь!» — проворчала я, прикрывая обломок рога ладонью. «Что за...» «Это очень и очень хорошо!» «Для кого?» «Все-таки демона во мне было много, и сейчас он злился. Боялся, но все равно злился. Оттого и хвост дергался». «Ты рог сломала!» — заботливо осведомилась демоница. «Мне так жаль!» «А уж мне-то как!» Я рог потрогала и все-таки убрала руку. «Отрастет?» «Конечно, обычно отрастают, хотя и не сразу». «А твои где?» «Да как-то...» Она потрогала макушку. «Не получилось». «Зовут тебя как?» Я решила, что раз уж мы все равно встретимся рано или поздно, то стоит познакомиться. «Зовут?» Демоница нахмурилась и потянула жутью. «Зачем?» Затем, чтобы знать, как к тебе обращаться. И вообще, слушай, идея была внезапной, и, как любая другая внезапная идея, наверняка дурацкой. Мы ведь тебе нужны?» Демоница сделала вид, что не понимает, о чем это я. «Нужны, нужны, иначе ты бы вот столько не маялась!» Она фыркнула и демонстративно отвернулась. «Имя твое! Просто придумай, как к тебе обращаться!» «Императрица!» Ясно, придумано и давно. Хорошо, я не стала спорить. Так вот, императрица, демоница счастливо улыбнулась. Все-таки как мало человеку. Ладно, не человеку надо. Если мы тебе нужны, может, подскажешь, как до тебя добраться с наименьшими потерями? А лучше и вовсе, а то я тут чуть того, не того, с такими приключениями точно не дойду. Или сожрут, или убьюсь в процессе. Она вздохнула. «Не могу». «Чего не можешь?» «Ничего не могу. Раньше, раньше мы были сильными. Очень-очень». Она прикрыла глаза. «Давно. Время. Шло-шло. И пришло. Я могу смотреть. Зеркала. Здесь любое. Возьми, найди. Позовешь, и я тут. И еще показать могу. Хочешь?» «Хочу ли?» «Покажи. Я сдержалась, чтобы не запищать от радости. Его покажешь? Он хороший». «Мой был другим», — Димоница печально вздохнула. «Даже убивать жалко». «Так не убивай. Тогда он меня. Он ведь идет меня убивать». «Логично, если подумать. А другие варианты?» «Какие?» — теперь в ее голосе звучала тоска. «Не знаю». Я и вправду не знаю, а зеркало пошло рябью и демоница исчезла, зато появилась улица, похоже на то, но ну, какая? Проклятье, город все-таки большой и подобных улиц в нем привеликое множество, а это дома, стены, остатки ограды и мелкие твари, что выбрались из окрестных домов. Они походили на крыс, только крупных, очень и очень крупных, злых, страшных. Их грязные шкуры. пестрели пятнами язв. Голые хвосты скользили по стене с тихим шелестом, от которого у меня крылья норовили распахнуться. Рот сам скривился, а я... Я поняла, что еще немного и не сдержусь. Надо успокоиться. Успокоиться надо. Крысы. Подумаешь, крысы. Даже если мутанты. У них там хватит людей и не людей. А вот и они. Ричард шел, словно не замечая тварей, которых становилось больше и больше, он ступал неспешно, явно прислушиваясь к происходящему. И не только он. Я видела и святозарного, отвратительно яркого в сияющих его доспехах, и островитян, черные панцири легионеров, Лассара, который явно был чем-то обеспокоен, но... но тоже он не замечал. Как они могут этого не замечать? Твари ведь столько, что... Они взобрались на стены, облепили скелет дерева, ветви которого расстилались над улицей. Они залезли на крыши и переградили дорогу, а люди, люди просто шли. «Осторожно!» Я не удержалась, и этот крик заставил зеркало выпучиться пузырем. «Нет, так не пойдет». Я вцепилась в раму, вдавила пальцами стекло. «Осторожно, тут твой! Да оглянитесь вы же!» Пузырь втянулся, чтобы в следующее мгновение выплюнуть мне в лицо сон осколков. Охнула тетя Ники, и я закричала от боли. Но Ричард... Ричард вздрогнул и увидел. Я точно знаю! Воздух. Воздух был сухим, хотя от моря отошли всего-то ничего. Но стоило оглянуться, и за спиной пустая улица, точно такая же, как впереди. И эта пустота гнетет небо. Солнце поднялось достаточно высоко, но небо все равно сизое, какое-то измаранное. И чудится, что вот-вот не выдержит оно, и сторгнет из себя то, что поглотило тьму. Тьмы тоже нет, то есть она есть, но где-то там, впереди, И в голове мечутся дурные мысли, что надо отступить, что если Ричард не хочет погубить всех, надо отступить. Не сложно ведь? Сложно. Он идет. Шаг и еще шаг. И шаги нужно считать, чтобы сосредоточиться хоть на чем-то. А в спину смотрят. Взгляд этот внимательный Ричард чувствует. Он обернулся. Никого. Ничего. И улица пуста. Пуста улица. А откуда взгляд? И это чувство, будто что-то не так. Лассар. Ксандер так и не появился. Растворился где-то в недрах города и с концами. Жив ли? Мертвые не могут умереть. Или все-таки нет. Это не смерть. Покой. Хуже, если он поддастся тьме. А он ведь дитя ее. И, и не даром отец Ксандру не доверял. Или доверял. Он ведь оставил с ним Ричарда. Больше не с кем было. Нет, в другом дело, но что-то неладно. «Командор, что? Что-то не так? Что? Не знаю, но что-то не так». Ричард остановился снова, и люди недовольны. Люди не чувствуют, определенно. Люди боятся, и в то же время страх подстегивает. Страх требует действия. Им кажется, что если идти быстрее, то они раньше доберутся до цели. «Цель. Что есть цель?» Так, сосредоточиться и... Ближе. Взгляд никуда не исчез. Правда, теперь Ричард чувствовал, что смотрят не сзади. Не только сзади. Сомкнуть строй, но спокойно. Медленно. Он и говорил тихо. Лассар поднял руку. Поднялись щиты. И люди шагнули друг к другу. Воздух задрожал и... Осторожно! Эхо крика и в тишине. Если оно вовсе было от тот же воздух... Такой плотный, такой густой вдруг стал прозрачным, и Ричард увидел тварь, крысак, огромный, жирный, отвратительный крысак сидел на стене. Он был стар даже для нежити, ибо темная шкура его пошла складками, а в них скрывались мелкие язвочки темной плоти. Из загривка торчали иглы, остаток длинного некогда хвоста свисал со стены. Крысак сидел и ухмылялся. — Это мы его? — Лассар положил руку на клинок. — Боимся. — Не его, — отозвался Ричард, озираясь. — Их.